Мистер и миссис Левел пожаловали к завтраку в особняк мистера и миссис Бофин. Считать этих гостей совершенно незваными было нельзя, но они так настойчиво напрашивались к золотой чете, что если бы они захотели отказаться от удовольствия и чести видеть их у себя, это удалось бы им с большим трудом. В каком прекрасном расположении духа были мистер и миссис Лэмл. И как они любили мистера и миссис Бофин, почти как друг друга. Миссис Лэмл щебетала безумно. Дорогая миссис Бофин, я словно заново родилась на свет Божий. Так мне приятно видеть своего Альфреда в тесном общении с мистером Бофином. Они созданы друг для друга. Душевная простота в сочетании с твердостью характера. Природный ум наряду с мягкостью. Вот отличительные черты их обоих. Ну, дорогая моя Софрония, Столь лестной характеристикой своего супруга, мое сокровище Вы недооцениваете мистера Боффина и переоцениваете меня Первую часть обвинения я признаю, Альфред Что же касается второй, нет и нет «Вы недооцениваете мистера Боффина, Сафрония, ибо ваша оценка низводит мистера Боффина на мой уровень, и вы переоцениваете меня, Сафрония, предоставляя мне место на недосягаемом для меня уровне мистера Боффина. Мистер Боффин по натуре своей более снисходителен, чем я». Он слишком мягок по отношению к тем людям, которые недостойны его и не испытывают к нему благодарности. Я на такое благородство чувств не посягаю. Более того, оно вызывает во мне негодование. Альфред! Да, моя дорогая, оно вызывает во мне негодование и толкает меня на то, чтобы, сжав кулаки, стать между этими недостойными людьми и мистером Боффином. А почему? Потому что, пребывая на более низком уровне, я знаю жизнь лучше мистера Боффина, и не так щепетилен, как он. Не обладая великодушием мистера Бофина, я чувствую нанесенные ему обиды гораздо сильнее и считаю себя более пригодным к тому, чтобы отражать их.